Глава вторая. Крошечные и классные. Фред развалился на диване и смотрел, как гигантский мозазавр пожирает белую акулу. Вот уже два часа он переключал каналы в поисках интересной передачи и, наконец, остановил свой выбор на гигантах моря. Его мать наверняка была бы не в восторге. Но бабушка, заботившаяся о Фредди и Антонии, когда их мама уходила на работу, не следила за тем, что и сколько времени ее внук смотрит по телевизору. В свою очередь Фред тоже не рассказывал маме, чем занималась днем бабушка. Обычно она, как теперь, сидела на кухне с кружкой пенного напитка и большим куском сливочного торта и читала королевские сплетни. Ее утешало, что у красивых и богатых тоже случаются неприятности. Хотя Фред считал, что бабушка живет очень даже неплохо. Он часто помогал ей печь кексы, вязать или готовить обед. А иногда даже разговаривал с ней по душам, раз они проводили вместе так много времени. «Приветик, мои дорогие!» Радостно пропел он, когда в комнату вошли его друзья. Антония, открывшая дверь Немо и Оди, недовольно буркнула, что ее брат никогда не слышит звонка, и удалилась к себе. Нема выдохнул с облегчением. Сестра Фреда явно не успела схватить посылку. Он плюхнулся в кресло и огляделся. Где она? Эй! крикнул Фред Оди, когда она прямиком направилась к окну и переставила на ковер цветочные горшки с орхидеями. Что ты делаешь? «Открываю окно! Скоро вся комната будет в дыму!» Фред с ужасом вытаращил глаза. «Это еще почему? Ты что, собралась тут что-то взорвать?» «Нет, конечно!» Ода распахнула окно и удобно устроилась на подлокотнике кресла возле нама. Он опять занервничал. От такой близости у него зашумела кровь в ушах. Теперь он слышал слова Оды будто сквозь вату. Если мы откроем посылку, то она наверняка взорвется сама и снова повалит дым. Давайте включим телевизор на полную громкость, чтобы никто ничего не заподозрил. Она выхватила из рук Фреда пульт и нажала на кнопку. Прозвучала музыкальная заставка к спортивному прогнозу погоды. Убавьте громкость, донесся из кухни голос бабушки. У меня другое предложение. Немо вытер вспотевшие ладони от джинсы, взял пульт и убавил звук. «Давайте откроем посылку после соревнований. Или совсем не будем открывать?» С готовностью поддержал его Фред. Ему никогда не нравились взрывающиеся посылки, непредсказуемые монстры и экстремальная погода. «Ой, погоди! О каких соревнованиях идет речь? Не прикидывайся дурачком, ты и сам прекрасно знаешь!» Немо скрестил руки на груди. «Твой отец заходил в супермаркет и обо всем мне рассказал». «Ты имеешь в виду этот дурацкий забег?» «Виновато», — спросил Фред. «Какой забег?» «Заинтересовалась Ода». «Крутой паркур по нудингу и окрестностям», — пояснил Немо. «Его организует отец Фреда, но наш друг решил скрыть это от нас». «Ничего я не скрывал», — возразил Фред, обнимая диванную подушку. «Я просто забыл о забеге, потому что категорически не хочу в нем участвовать». «Почему?» – удивилась Ода. «Ты же такой спортивный!» Она с веселой усмешкой напомнила Фреду о недавнем спортивном празднике. Неожиданное уменьшение гравитации помогло ему добиться великолепных результатов. «Ты прыгнул в длину 8 метров 30 сантиметров, да и в прошлом забеге ты был самым быстрым!» Фред пожал плечами. «Мне нравится бегать, но только по прямой, без дурацких барьеров и препятствий!» и он скорчил гримасу на веснушчатом лице, чтобы показать, как ему не нравится отцовская затея. Немо даже слегка обиделся на друга. «Если всю жизнь ходить только по прямой, то можно умереть со скуки. Я вот хочу принять участие в забеге, а он состоится только при хорошей погоде, поэтому давайте откроем посылку через пару дней». До Фреда наконец дошло. Он отложил подушку в сторону и выпрямился. «В таком случае я предлагаю открыть посылку прямо сейчас!» «Как ты быстро передумал!» Сердито засопел Немо. «Ты же вообще не хотел ее открывать!» «С каких это пор ты стал таким героем?» а «Ты с каких пор стал таким трусом?» Назревала ссора, и Ода поспешила успокоить друзей. «Погода все равно портится!» Сказала она и показала на экран телевизора. «Там появился Хупси Хуберт с зонтиком!» Спортивный метеоролог был в зимней куртке и шлеме. хей хо дорогие нудингцы! Я приветствую вас, а вот лето постепенно прощается с нами. На этой неделе ожидаются дожди и, возможно, даже град. Кто-то бросил в его шлем ледяной кубик. Ой! Хупси втянул голову в плечи и рассмеялся. Советую вам выбирать виды спорта, в которых необходимо носить шлем. Катайтесь на горном велосипеде или скейтборде. Играйте в хоккей или регби. Подойдут также конный спорт и фехтование. Тут Хупси вынул из-за пояса стебель лука паре и помахал им в воздухе. 23. три. Немо вспомнил номер овоща на кассе и обрадовался, что знает название хотя бы этого лука. К тому же мы можем найти в посылке полезную информацию о загадочном воре. Добавила Ода. Пока мы знаем о нем совсем немного. Он живет в наших краях и... довольно милый. Милый? Немо не поверил своим ушам. Он крадет у детей любимые игрушки и посылает их к черту на рога. А еще он похитил господина Зипценрюбеля. Да, но он обращался с ним, как с лучшим другом. Заметила Ода. И даже запер его лавку, чтобы из нее ничего не украли. Говорила. Фред наклонился и достал посылку из-под дивана. Она выглядела как старая обувная коробка, в каких обычно хранят разные полезные мелочи. Фред поставил ее на кофейный столик и с благоговением погладил ладонью, словно новенький компьютер. Не открывать малипусечки! Прочитал он и улыбнулся. О -хо -хо! Разве маленькая игрушка может быть опасной? Он осторожно продырявил пальцем картонную крышку в нескольких местах, и одна дыра оказалась в опасной близости от черного сургуча у края посылки. «Осторожней!» – предостерег его Немо. Он знал, как легко воспламеняется эта темная субстанция. Но было поздно. Сургуч зашипел и задымился. Несмотря на открытое окно, в комнате страшно завоняло серой. В следующее мгновение из сургуча вырвались искры, а через пару секунд вспыхнула и вся крышка коробки. Посылка взорвалась, словно хлопушка, полная конфетти. «Да убавьте вы, наконец, громкость! Сколько раз вам говорить!» Закричала из коридора бабушка Фреда, но ребята застыли на месте и с ужасом смотрели на коробку. «Ой!» – пробормотал Фред. Из нее шустро полезли крошечные существа, но их было очень много.